Глава двадцать первая. Конtraception. Методы контрацепции могут влиять на влагалищную экосистему, хотя возможно в этом вопросе состояние влагалища играет не главную роль. Неважно, насколько полезны эстрогеносодержащие оральные контрацептивы для лактобацилл, если вы относитесь к людям, которые забывают принимать таблетки каждый день. Выбранный метод контрацепции должен действительно вам подходить. Если у вас есть какие-либо симптомы, эта глава поможет понять, могут ли они быть связаны с контрацептивами, и если да, то что можно сделать. Если в вагинальных симптомов множество, и вы хотите либо начать пользоваться контрацептивами, либо сменить метод контрацепции, эта глава поможет сделать более осознанный выбор. Презервативы. Мы начнём с них, потому что презервативы это лучшее, что вы можете предложить своему влагалищу. При этом не важно, кто ваш партнер – мужчина или женщина. Согласно многочисленным исследованиям, сексуальная активность может отрицательно влиять на полезные бактерии. У женщин, которые никогда не занимались сексом с мужчинами, не развивается бактериальный вагиноз. Женщины, занимающиеся сексом с женщинами, обмениваясь влагалищными выделениями, могут передавать друг другу менее здоровые штаммы лактобацил. Резервативы минимизируют риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, и ППП, которые могут нарушить влагалищную экосистему и/или привести к предраку и раку. Резерватив защищает влагалище эффективнее всех остальных средств контрацепции. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что женщины, регулярно использующие резерватив в половых актах с мужчинами, имеют в у влагалище больше полезных бактерий. Это особенно важно для женщин, у которых несколько половых партнёров, поскольку негативное влияние на полезные бактерии усиливается с каждым новым партнёром. Если вы занимаетесь сексом только с одним мужчиной, однако у него есть множество других партнёров, ваша микрофлора тоже находится под угрозой. Полезные бактерии во влагалище представляют собой первую линию защиты от ИППП. У женщин во влагалище которых мало или вообще нет полезных бактерий, в четыре раза выше риск заразиться гонореей или вич. Не используйте презервативы со спермицидом, обычно это Наноксиол 9 или Н9. Знаю, это может показаться странным, ведь дополнительная защита никогда не помешает. Однако спермицид сокращает срок годности презервативов. Большинство презервативов без спермицида имеют срок годности пять лет, а с ос спермицидом два года, потому что он разрушает латекс. увеличивает их стоимость, повышает риск инфекции мочеполовой системы у женщин и отрицательно влияет на полезные бактерии во влагалище. Спермицид, будь то Н9 или какой-либо другой, не снижает риск заражения и ППП. Если презервативы раздражают слизистую влагалища, попробуйте пользоваться теми, что не содержат ни спермицида, ни лубриканта, и просто наносите на них собственную смазку. Если это не поможет, Попробуйте продукцию другого бренда или переедите с латекса на полиуретан. Если и это не даст результата, проконсультируйтесь с врачом. Эстроген содержащие контрацептивы и влагалище. Эстроген содержащие оральные контрацептивы положительно воздействуют на лактобациллы. Вероятно это связано с тем, что эстроген увеличивает запасы гликогена в эпителии влагалища. Проще говоря, обеспечивает питанием влагалищные бактерии. Согласно исследованиям, эстроген содержащие контрацептивы не оказывают негативного влияния на pH влагалища, однако могут привести к увеличению количества вагинальных выделений. Около 10% женщин, использующих вагинальное контрацептивное кольцо, сообщают, что выделения стали заметно обильнее. Несколько исследований подтвердили, что эстроген содержащие оральные контрацептивы защищают от бактериального вагиноза, что, скорее всего, связано с увеличением численности полезных бактерий. Однако есть данные о том, что они также повышают риск развития грибковой инфекции. Неизвестно, ускоряют ли они рост грибков до такой степени, что полезные лактобациллы просто не успевают его сдерживать. Также нет никаких данных о влиянии эстроген содержащих оральных контрацептивов на влагалищный иммунитет. Это не значит, что от оральных контрацептивов разовьется грибковая инфекция, но следует учитывать, если вы постоянно боретесь с рецидивирующими грибковыми инфекциями. Бактерии и биопленка. Биопленка — это защитный слой, который образуют бактерии и грибки, чтобы спрятаться от иммунной системы, антибиотиков и противогрибковых препаратов. Биопленка похожа на плащ невидимку. После завершения лечения микрораз организмы могут сбросить его и вызвать рецидив инфекции. Некоторые инородные тела способствуют образованию биопленки. А отдельные микроорганизмы обладают повышенной склонностью к её формированию, например, грибок Candida cruzei. Биоплёнка образуется при использовании медных или Вонн-оргестрел содержащих внутриматочных спиралей, а также гормональных вагинальных колец. Чем дольше спираль находится внутри, тем выше вероятность формирования биоплёнки. К сожалению, в продаже пока нет тестов на наличие биоплёнки во влагалище. Что это значит? Если у вас нет никаких симптомов, то ничего. Но если вас мучают постоянные рецидивы грибковых инфекций или бактериального вагиноза, следует извлечь контрацептивное кольцо или эстрогеновое, если вы в менопаузе, перед началом лечения и после его завершения установить новое. Если есть возможность, лучше приобрести запасной контрацептив. Однако это добавит расходов. В США одно кольцо NovaRing Легко может обойтись в сто долларов, если его покупку не покроет страховка. Если у вас стоит внутри маточная спираль и мучают рецидивы бактериального вагиноза или грибковых инфекций, спросите у врача, можно ли устранить биопленку. Подробнее об этом говорится в главах о грибках и бактериальном вагинозе. Разумеется, в таком случае стоит задуматься об извлечении спирали. В одном исследовании женщины, страдавшие грибковыми инфекциями и бактериальным вагинозом, испытывали облегчение после удаления спирали. Однако сначала необходимо поставить точный диагноз, поскольку 70% женщин, думающих, что у них вагинальная инфекция, ошибаются. Также было бы полезно посетить врача, который многое знает о биоплёнке. Оказывает ли гормональная спираль другое влияние на влагалищные бактерии? Хотя исследования и свидетельствуют о том, что никакого влияния нет, наблюдение было коротким и длилось всего 12 недель. Гормональная прогестиновая внутриматочная спираль работает за счёт изменения цервикальной слизи, которая составляет часть влагалищной микрофлоры. Сложно поверить в отсутствие какого-либо влияния, когда сам механизм действия подразумевает изменение в одном из компонентов влагалищных выделений. Есть некоторые данные, указывающие на то, что внутри маточной спираль способствует росту численности бактерий, вызывающих бактериальный вагиноз, но это не было подтверждено. Риск развития бактериального вагиноза у пользующихся внутри маточной спиралью, особенно гормональной, немного повышен. Однако неизвестно, с чем именно это связано – с изменениями в бактериях или появлением кровянистых выделений. Они могут изменить pH и повлиять на численность лактобацилл. Примерно у семи процентов женщин с внутриутробной спиралью в мазке папа-Николаю присутствует бактерия актиномицес, что может быть связано с образованием биупленки. Хоть этот микроорганизм и может вызывать инфекции органов малого таза, но когда он случайно обнаруживается в мазке папа-Николаю и не вызывает никаких симптомов, его можно проигнорировать. Это значит, что ни лечение антибиотиками, ни удаление внутри маточной спирали не требуется. Гормональная контрацепция и риск заражения ВИЧ во время гетеросексуального полового акта. Как гормональные контрацептивы могут влиять на передачу ВИЧ? Вероятно, это связано с их воздействием на лактобациллы, цервикальную слизь. Вагинальный эпителий, иммунную систему и выделение смазки, снижающей количество микротравм при вагинальном проникновении. Некоторые давние исследования указывали на возможную связь гормональных контрацептивов с оsvm перечисленным. Поэтому была проведена большая работа в попытке выяснить, действительно ли она существует. Возможно, женщины, предпочитающие гормональные средства контрацепции, занимаются сексом больше или иначе, чем остальные. Поэтому эта связь вполне может оказаться просто корреляцией. Сегодня солнечно, я читаю газету, два события, произошедшие в один день, но не представляющие собой причину и следствие, а не причины и следствием. Сегодня солнечно, поэтому я в солнцезащитных очках. Внимательно изучив связь между риском заражения ВИЧ и разными методами гормональной контрацепции, воз пришла к следующим выводам. Эстроген содержащие оральные контрацептивы никакой связи. Прогестиновые оральные контрацептивы без эстрогена никакой связи, хотя данных об этом чуть меньше. Левоноргестрел содержащий внутриматочные спирали никакой связи. Это нагестрел содержащий имплантат никакой связи. Инъекции прогестинов, например Депо Проверы. Несмотря на многочисленные исследования, сделать точный вывод об их связи с повышением риска заражения ВИЧ невозможно. ВОЗ утверждает, что выгода перевешивает риски. Однако женщинам, которые регулярно подвергаются опасности заразиться ВИЧ, следует серьёзно задуматься, хотят ли они использовать этот метод контрацепции. Связь прогестиновых контрацептивов с вагинальным раздражением, выделениями и болью во время секса Некоторые женщины, использующие прогестиновые методы контрацепции, сообщают о раздражении слизистой влагалища и боли во время секса. Во время осмотра у них можно увидеть изменения, похожие на те, что происходят при менопаузе и низком уровне эстрогена, например, микроскопические воспаления, хотя и не очень сильные. Прогестерон способен блокировать действие эстрогена на некоторые ткани. О клетки слизистой оболочки влагалища чувствительны к гормональным изменениям, поэтому эта гипотеза вполне может быть правдивой. Одно исследование наблюдало за тем, истончают ли прогестиновые контрацептивы слизистую влагалища и не обнаружило никакого воздействия. Однако в этом исследовании приняли участие всего 23 женщины. Думаю, нелегко убедить женщин участвовать в исследовании, для которого требуется биопсия ткани влагалища. Другое исследование выявило изменения в количестве гликогена, резервного сахара, питающего полезные бактерии во влагалище. Возможно, проблемы связаны именно с этим. Подведем итоги. Презервативы хорошо защищают полезные бактерии во влагалище. Эстроген содержащие оральные контрацептивы и контрацептивное влагалищное кольцо могут увеличивать количество выделений. Эстроген содержащие оральные контрацептивы увеличивают численность полезных флагелличных бактерий, но ассоциируются с повышением риска грибковой инфекции. У большинства женщин не возникает проблем с внутри маточной спиралью, но если есть рецидивирующие грибковые инфекции и бактериальный вагиноз, возможно проблема в биопленке. Гормональные контрацептивы, скорее всего, не повышают риск заражения ВИЧ. Исключение составляет медроксипрогестерона ацетат, Депо Провера, в форме инъекций, поскольку его связь с риском заражения ВИЧ неизвестна.